Вы меня хорошо понимаете? Чуть отвожу в сторону фонарь, направленный немцу в лицо. Не обольщайтесь, мы тут не одни. Дом окружен, и помощи ждать неоткуда. Понимаю. Немец совершенно не выглядит каким-то опасным, да и синяк в полморды вовсе не придает ему грозного вида. «Повторяю. Где документы, доставленные вам утром?» «Вы имеете в виду стальной ящик и оружие?» «И форму. Все это лежит в канцелярии коменданта. Где это?» «Дом разделен на две части. В одной половине работаю я, во второй — герр-комендант. Доступа в нее у меня нет». У него своя охрана, которая мне не подчиняется. А в вашу половину? Там стоит часовой и сидит дежурный у телефона. Пароль? Небеса. Отзыв в море. По-русски? Да, ведь эти свиньи почти не говорят по-немецки. А вы хорошо владеете русским языком. Я работал в России пять лет инженером. — Хорошо, лейтенант. Поднимаюсь я на ноги. — Проверю вашу правоту. — Если вы соврали... Михаил зловеще поигрывает ножом. — Я понимаю. Севшим голосом произносит начальник полиции. Форма денщика Лойзера оказалась мне почти в пору, а под плащ-палаткой лейтенанта не видно кровавых пятен на спине шинели. Топ-топ-топ. Шлепают по лужам чужие сапоги. А вот размерчик-то великоват оказался. Надо было еще портянку навернуть. Да где же ее сейчас найдешь? Раньше надо было соображать. Ничего, идти осталось недолго, вот уже и фонарь над дверью в помещении полиции. Стой, кто идет? Пароль? Небеса. Море. Кто таков? Ослеп, болван. Показываю ему свои знаки различия. Это местный полицай. С ним можно и нужно вести себя жестко. Язык я стараюсь слегка коверкать, дабы и часовой ничего не заподозрил. Прошу прощения, господин унтер-офицер. То-то, дверь открой и вызови дежурного. Слушаюсь. Мрачным взглядом осматриваю обоих полицаев. Те, не понимая ничего, только вытягиваются. Тычу пальцем в дежурного. Оружие. «В дежурке, господин унтер-офицер!» «Бегом!» Полицай возвращаться с винтовкой в руках. «Значит так. В течение ближайшего времени ожидается нападение противника. Не факт, что оно будет. Но все может случиться, поэтому приказываю выступить на охрану дома начальника полиции, по прибытии занять пост на перекрестке». У ворот стоит часовой. Там мокнет под дождем Плиев. Доложитесь ему. Сейчас половина второго. В 5 часов прибудете сюда. Вас на посту заменят другие. Мы ожидаем подкрепления. Охранять здание буду я. Вопросы есть? Нет вопросов. Выполнять. Закрыв за ними дверь, присаживаюсь и перевожу дух. «Авантюра!» Смена постов у начальника полиции в восемь утра. До этого часовые меняют друг друга. Денщик должен мирно дрыхнуть до этого времени. Вот и дрыхнет вечным сном. После того, как Михаил приколол его ножом в прихожей, «Так и не проснулся, бедолага!» «А неча спать, когда начальство еще бодрствует!» Здешних часовых тоже сменят в восемь. На половине коменданта все обстоит аналогичным образом. Около входа расположено дежурное помещение. Там мирно дремлет разводящий, и сидит еще один караульный. Второй стоит на улице. Есть небольшой шанс на то, что та самая скрытая шкафом дверь Никем не обнаружено и, стало быть, не охраняется. Никакого другого выхода у меня все равно нет. Так что будем импровизировать. Проверяю автоматы и пистолеты. Оставляю на вешалке плащ-палатку. Снимаю сапоги. Босиком походим. Так оно и потише будет. Вот она дверь. «Где-то здесь есть этот самый плинтус. Вот он. Щелчок. Работает!» Открываю дверцы шкафа и, выложив на пол бумаги, приподнимаю заднюю стенку. «Вот и щель!» В полутемном коридоре пусто. Только около дежурки горит керосиновая лампа. «Никого нет. Заходим!» Толкаю дверь от себя. Вот я и в комендатуре. И что? Где искать нужные мне вещи? Да вот где. На дверях висят аккуратные таблички, где готическим шрифтом указано, кто именно сидит в той или иной комнате. Канцелярия. Не здесь. Отдел поставок. Тоже мимо кассы. Учетная группа. А это еще что такое? Комендант. Ага, это уже ближе. Дверь заперта. Ну, это вполне естественно. А штык-нож мне зачем? Осторожно отжимаю в сторону дверь. Еще чуток. Есть. Это еще не сам кабинет коменданта, приемная. Ну и хрен бы с ней. Главное найти нужное. один шкаф пусто то что там лежит мне не интересно второй та же картина так и что теперь включаю фонарик и осматриваю пол сейф маловато это для бумаг что еще придется все-таки в кабинет к коменданту лезть присаживаясь на пол и пробую сжать и эту дверь — Неудобно. — мешает диван для посетителей. — Поворачивай в сторону. — Стоп! — Еще раз и помедленнее. — Что-то такое я сейчас увидел. — В неярком луче синего света виден лежащий рядом с диваном мешок. Тот самый с сейфом-переноской. Закрыв за собою дверь, Я бессиленно сажусь на пол. Черт! Понимаю теперь, отчего квартирные воры долго не живут. Во всяком случае, здоровыми не живут. Тут никаких нервов не хватит. Что теперь? Делаем ноги? Но что-то удерживало меня здесь. Какого хрена? Надо хватать мешок и делать ноги. Оружие, форма, да черт бы с ней! Оглядываясь по сторонам, стол, освобождая его от всяческого барахла. Вытаскиваю сейф. Так, спица, шомпол. Нет, толстый слишком. Скоро сшиватель. В шкафу их несколько штук. Безжалостно выдираю из него тонкую металлическую полоску. Подойдет? Широкая. А если сложить? Рукояткой пистолета простукиваю получившуюся пластинку. Ну, в принципе, сойдет. После некоторых усилий полоска проскальзывает таки под колесико. Двигаю ею из стороны в сторону. Нормально. Упирается куда надо. Да не должен взрыватель сработать. А все равно стрёмно Ладно, с этим разобрались. Кот... Хватаю мешок и выворачиваю его наизнанку. Швы. Заплатка тоже есть. Стоп. Заплатка. Но ведь мешок снаружи цел. Штыком подпарываю шов. Ничего. В смысле дырок никаких нет. А зачем заплатка нужна? Приподнимаю ее краешек. Вот он, кот. Крутим колесики. Так, четырнадцать, сорок, три, есть. В ящике что-то щелкает, и его половинки сдвигаются одна относительно другой. Теперь ключи. Нахожу их в боковом кармашке. Первым делом осматриваю механизм взрывания. Хм, ничего не скажу. Мастера своего дела работали. На капсуле? Имеется аккуратная вмятина точно посередине. Мол, механизм-то сработал, да вот капсуль дерьмовым оказался. А вот это уже перебор, дорогие вы мои. Ударник-то я заблокировал. Парни, вы там всерьез нас всех за ронгутангов держите? Папки стандартные немецкие, совершенно секретно. — Надо же. А вот и наши. Эти уж ни с чем не перепутать. А гриф какой? — Есть тут гриф и тоже. Совершенно секретно. — Ну что ж, вот и почитаем. Благо, что время у меня есть. Пока есть. Ибо если я притащу всю эту кучу бумаг к ребятам в лес, то в случае чего... Они приволокут их именно туда, куда они попасть не должны. Во всяком случае, не все. А вот какие куда, это я сейчас и разберусь. Через полчаса я откладываю в сторону последнюю папку. Слава богу, в свое время нас учили быстрому чтению. В голове царит кавардак. Это каким же надо обладать извращенным умом, чтобы выдумать такой ход? Умно, ничего не скажешь. И что теперь делать?